Глава 4 Мейзер. Блокируй удар. Меч рассек воздух всего через секунду, но Мейзер уже знал, чем закончится бой. Спарринг-партнер споткнется на неровном полу амбара, в его глазах промелькнет сомнение, затем он осознает свою ошибку, попробует отбить удар и окажется на спине с приставленным к шее деревянным лезвием меча. Мгновением позже противник Мейзера растерянно моргнул, таращась на него с пола. «Простите, милорд», — пробормотал он. Перекатился, поднялся на ноги и передал тренировочный меч следующему. Мейзер смотрит на белое облачко пара от его дыхания. Следующий противник — парень по имени Филипп, хотя бы его ровесник. В отличие от остальных собравшихся здесь немолодых людей, которые взирают на него со смесью страха и отчаянного желания угодить. Из всех освобожденных из рабочих лагерей Спринга винтерианцев лишь 600 раньше жили в Джейньюри, две сотни родом с запада Винтера, семь сотен из центральных лесов и не более полутора сотен с юга кларенских предгорий. Только три четверти тех, кто до этого жил в столице Винтера, решили поселиться в Джейньюри. Остальным невыносимо было видеть разрушенные войной дома, и три месяца назад они рассеялись по ныне диким просторам нового и незнакомого Винтера. Снег небесный, Мейзеру не верилось, что прошло столько времени. Три месяца после битвы в Эйбриле, где он сломал накопители Ангры, и король Спринга погиб. Три месяца свободы. И меньше месяца с тех пор, как Уильям с Мирой отправились в южные рудники. Через несколько часов, мгновений, ударов сердца, они вернутся, а следом за ними возвратится избитая Ноум. Корделианский король — вновь самодовольным надутым индюком въедет в столицу Винтера и заберет у винтерианцев те крохи добра, что они смогли за это время добыть. Лязг доспехов и оружия привлёк внимание Мезера к распахнутой двери амбара. Пара корделианских солдат вальяжной походочкой шли по городу, патрулируя населенную его часть. При виде сцены, открывшейся их глазам в амбаре, Они расплылись в ухмылках. Мейзер стиснул рукоять тренировочного меча. Его злило, что их попытки тренироваться действительно выходят смехотворно. С другой стороны, глупо ожидать от людей, столько лет томившихся в рабстве, что они сразу же придут в форму. Большинство вентарианцев только недавно перестали походить на изголодавшихся рабов заставлять людей сражаться, когда у них в глазах отражается ужас, а воспоминания еще живы и ярки. Мейзер развернулся к Хэну. «Мы раны взялись за это». Хэн, все это время подпиравший стену и наблюдавший за тренировками, наклонился вперед. «Ты обучаешь их всего несколько недель». Он кивнул Мейзеру. «Бейся». «Приказ». Мейзер был готов зарычать от досады. Теперь он только приказы и получает. Приказы от генерала Уильяма, приказы от Хэна, приказы от королевы. Внимание Мейзера снова привлекли звуки у двери, только теперь это были не корделианцы. Стук сапог, шорох ткани и знакомый голос. Мы вернулись. Уильям. Никто не заметил, как потемнело лицо Мейзера при появлении Уильяма, А ведь такое событие должно было вызвать у него по меньшей мере скупую улыбку. Хэн отлепился от стены и спешно подошел к Уильяму. «Вы все вернулись?» Мейзер видел на его лице невысказанные вопросы. «С Дендерой все хорошо, она в порядке». Похожие вопросы волновали и его самого. «Если ты вернулся, Уильям, значит и Мира вернулась». «С ней все хорошо, она в порядке. Она хоть немного скучала по мне». На щеках Уильяма горели красные пятна. Холодный ветер гнал их отряд всю дорогу от рудников. Он улыбнулся Хэну, стряхнул с рукавов снег. Мейзеру становилось не по себе, когда он видел генерала таким. После 16 лет знакомства с жестким, непоколебимым и безжалостным генералом странно было видеть его радостным и довольным. «Да», — ответил Уильям, приподняв бровь. Помолчал немного и махнул рукой на дверь за своей спиной. «Ты свободен, иди к Дендере. Она так же сильно хочет повидаться с тобой, как и ты с ней». Хен хлопнул Уильяму по плечу и выскочил наружу, оставив Мейзера отчитываться о тренировках. И когда Уильям повернулся к нему, Во рту у Мейзера стало суше, чем в ронийских прериях в полдень. «Докладывай», — велел Уильям, обводя взглядом замерших вентарианцев. «О чем он должен доложить? Самое значимое, чего вентарианцы достигли за это время, это съели плотный завтрак и удержали его в желудке. Они физически не готовы к тренировкам», — ровным голосом сказал Мейзер. Улыбка не сошла с лица Уильяма. «Они будут готовы, тренировки помогут. Нужно, чтобы их здоровье окрепло». Мейзер подался вперед, остро ощущая присутствие вентарианцев за своей спиной и зная, что они прислушиваются к их разговору. «Им нужно прийти в себя после всего случившегося, нужно осознать произошедшее». Мейзер резко оборвал себя, улыбка у Уильяма дрогнула, Маска невозмутимости дала трещину, как всегда, когда Мейзер заходил слишком далеко. Как и тогда, когда Уильям пытался втолковать ему, что сокрытие отцовства было необходимой жертвой Винтеру. А Мейзер продолжал требовательно прошать, Почему? И в то время, как Мейзер рыдал на полу разрушенного дома, который выбрала для себя семья Лоренов, Уильям просто стоял над ним и твердил, «Все это в прошлом, было и прошло». Сейчас Уильям лишь сказал, «Нет, им нужны тренировки, им нужно привыкнуть к такой жизни». Очень похоже на «Все это в прошлом, Мейзер, смотри в будущее». Мейзер задохнулся, проклятие. С предупреждающим криком он бросился на Филиппа. Потрясенно охнув, Парень отскочил назад, отбил пару быстрых ударов Мейзера, споткнулся об охапку соломы и растянулся на полу, подняв тучу пыли. Обхватив рукоять меча двумя руками, Мейзер мощно оттолкнулся от пола, подпрыгнул и всадил деревянный меч в трещину между половицами всего в пальце от его головы. Все в амбаре притихли, лишь десятки глаз смотрели на Мейзера, Филиппа и покачивающийся деревянный меч. Взгляд Филиппа пробежался по мечу Мейзера, по трещине в полу, и вернулся к Мейзеру. Я так понимаю, его губы растянулись в расслабленной улыбке, что я проиграл. Мейзер рассмеялся, смех снял напряжение, и несколько вентарианцев тоже тихо посмеивались, пока Мейзер помогал Филиппу подняться на ноги. Но когда взгляд Филиппа метнулся за плечо Мейзера, смех затих, и в наступившей тишине все чувства Мейзера обострились. У него был всего миг на то, чтобы выдернуть меч из деревянных половиц, прежде чем Уильям накинулся на него. Мейзер скользнул на колени, поймал удар и, уклонившись, вскочил на ноги. Уильям крутанул мечом и нанес новый удар. Вокруг них одобрительно зашумели голоса, воздух заполнили радость и ликование. Все это так разительно отличалось от того уныния, в какое превратилась жизнь Мезера в последний месяц. Все его мышцы налились силой, и вдруг пришла мысль, если все они счастливы, то, возможно, действительно стоит забыть о прошлом. Мейзер вложил в этот бой все свое разочарование и отчаяние, позволив радостным голосам раствориться во внезапном желании победить Уильяма. Он полной грудью вздохнул холодный воздух, воздух Винтера, королевство, которое он должен был возглавить и защитить. Теперь эти обязанности легли на плечи Миры. Мейзер не хотел в ней нуждаться, но в нее так легко было влюбиться, а чувства со временем лишь крепли, пока в определенный момент не стали частью его самого. Нуждался ли он в семье? Никогда она не будет ему нужна, и никогда он не сможет простить Уильяма за то, что тот позволил ему думать, будто он сирота. Мейзер замер. Лезвие Уильяма ткнулось ему в плечо, сбив с ног. Мейзер вскочил на ноги, и, не обращая внимания на то, что его меч остался валяться на полу, свирепо бросился на противника. Он ударил Уильяма плечом в живот, и они рухнули на пол. Переплетясь ногами и руками, и рыча, оба начали раздавать друг другу тумаки. Долго это не продлилось, несколько хитрых приемов, и руки Мейзера оказались выкручены за спиной, а щека вжата в грубый деревянный настил. Уильям наклонился, приблизив губы к уху Мейзера. Пусть они хоть сотни раз терпят неудачу, это не важно. Переводя дыхание, произнес он. «Важно только то, что они здесь. Это наше будущее». «Да, генерал», — прохрипел Мейзер, вдохнув пыльный воздух. Он знал, что Уильяму не нравится, когда он так его зовет. Мейзеру уже просто хотелось, чтобы ему стало не по себе, чтобы не один он чувствовал себя как не в своей тарелке. Еще секунду Уильям держал его прижатым к полу, а потом отпустил. Мейзер поднялся на ноги и стиснул кулаки. Он не мог заставить себя посмотреть в глаза вентарианцам, потерявшим дар речи. «На сегодня достаточно», — объявил всем генерал, как ни в чем не бывало. Мейзер первым двинулся к двери. Уильям схватил его за руку и дернул, останавливая. Все остальные пошли убирать тренировочные мечи. «Мы привезли новую партию товара. Рассортируй его и явись на сегодняшнюю церемонию». Снова приказ. «Еще больше драгоценных камней, которые нужно рассортировать и отделить от них немалую долю в уплату королевству, чьи аппетиты только возрастают». Мейзер не понимал, почему Ноум хранит товар здесь вместо того, чтобы переправить его по воде в Битай. Может, он хочет помучить вентарианцев, вынудив миру передать ему каждый драгоценный камень из рук в руки по одному? Мейзер коротко кивнул Уильяму и отступил. Дождавшись, когда амбар опустеет, он последним вышел за дверь. Погруженный в свои мысли, он не заметил стоящего снаружи человека и налетел на него, Плечо, в которое до этого угодил наконечник деревянного меча, прострелило болью. «Смотри, где...» — начал он, готовый осыпать мужчину ругательствами, «Ротозей, корделианский кретин». Но Ротозеем оказался не какой-то там корделианский солдат. Это был капитан Бреннон Крю, человек, которого Ноум поставил во главе солдат, размещенных в Дженюри, и который занимал второе место в списке корделианцев, ненавидимых Мейзером. Первое делили между собой Ноум и Теран. Мейзер круто развернулся, чтобы не видеть лица Бреннана, и пошел прочь. Но, сделав несколько шагов, услышал скрип снега у себя за спиной. «Постойте», — окликнул его Бреннан, — «как идет обучение», — Судя по вашему недовольному виду, именно так, как я и предполагал. Мой король интересуется, зачем вы тратите силы на подготовку бойцов, когда находитесь под полной защитой Кордала. Мейзер резко затормозил. Тренировочный амбар располагался на востоке от дворца, одинокий на снежном просторе. От него тянулась каменная дорожка, бугристая от стоптанного снега, Ее не успевали очищать. Мейзер с Бреннаном стояли на ней одни. После боя с Уильямом у Мейзера не хватило сил держать рот закрытым. Обучение идет достаточно хорошо, так что передайте своему королю, чтобы не устраивался здесь как дома, отрезал он, развернувшись к Бреннану. Тот удивленно приподнял брови. «Вы забываете свое место, лорд Мейзер». Мейзер весь напрягся, но стиснул челюсти, успокаиваясь. Нет, его не волновало то, что он пал в титуле с короля до лорда. Его заботило то, что теперь все обязанности монарха лежат на ее плечах. «Приношу извинения, капитан, я действительно забываю свое место рядом с вами. Никак не запомню, что вы не солдат, а дар, предназначенный для защиты капитала вложения. «Было бы намного проще, если бы карделианские солдаты расхаживали по Винтеру с бантиками на шлемах». Бреннан шагнул к нему. Мезер расправил плечи, но прежде чем чувства успели взять вверх над разумом, капитан улыбнулся. «Возможно, мы и дар», — отозвался он, — «но в нас, по крайней мере, нуждаются. Ваша королева вернулась, слышали?» «Она попросила вас явиться к ней». Нет, как я погляжу. Не подсчитывать ли карделианские богатства вы сейчас спешите? Вы так уверены в своей значимости и нужности Винтеру, хотя мы оба знаем, что ваша роль в этом королевстве лишь немногим отличается от роли того же крестьянина. К тому времени, как Брэннон закончил говорить, зрение Мейзера застили в сполохе пятен, а тело налилось такой жгучей яростью, Что казалось, падающие на кожу снежинки должны с шипением испаряться. Он схватил Брэнна за воротник и дернул на себя. «Вы понятия не имеете, о чем говорите», — прорычал Мейзер. Взгляд Брэнна наметнулся за его плечо. Глаза широко раскрылись. «Королева мира!» Мейзера охватила паника. «Она здесь!» Он не мог встретиться с ней тут один на один. Встречу с ней он был в силах выдержать только в той обстановке, где знал свое место, лорда Винтера, слуги королевы. Здесь же Мира напомнит ему о том, что Мейзер ей не нужен, и он не будет знать, как жить дальше. Мейзер отпустил Бреннана и развернулся. Сапоги заскользили на обледенелых камнях, и он плюхнулся в снег. Паника улеглась так же быстро, как и поднялась. Дорожка за ним была пуста. «Вы правы, лорд Мейзер», — рассмеялся Брэннон, — «я понятия не имею, о чем говорю». Мейзер вскочил на ноги и зашагал по дорожке так быстро, словно мог убежать от своего унижения. Неужели всем известно о его провале? Не только о том, что он более не король, но и о том, что он более не тот, в ком нуждается Вентерианская королева. Неужели всем известно, как низко он пал? Неужели никто, кроме него, не видит, сколько трудностей и волнений свалилось на миру? И сегодня ему предстоит смотреть на то, как она будет порхать по бальному залу под руку с тераном. Предстоит притворяться, что ему достаточно просто видеть ее, хотя он желает сражаться за неё. Нельзя С самого возвращения в Винтер все три месяца она не искала его общества. Он видел ее мельком, на встречах, и все. Он желал, чтобы она хотела его, но она хотела Терана, и как бы ни было больно признавать это, Теран заслуживал ее. Это Теран спас ее в Спринге. Это Теран рисковал жизнью, чтобы Ноум привел армию на борьбу с Ангрой. А он, Мезер, ничего не сделал, пока Мира в разгар битвы лежала без сознания у ног Ирода. Он метался по коридорам дворца Ноума, она же месяцами работала в лагере Ангры. Он и теперь ничего не делает, поскольку не знает, что именно следует делать. Ему невыносимо находиться с ней рядом, когда у нее есть Теран. Он больше не был королем, он больше не был сиротой, и его больше не было в жизни мира. ни о такой свободе он мечтал.